Глава 48. Глеб. Для группы быстрого реагирования еще 8 человек не хватает. Володя нервничает и стучит пальцами по моему рабочему столу. Я уже свои запасы исчерпал. Толковые пацаны на дороге не валяются, тем более на зарплату, какую мы предлагаем. За дверью коморки моего кабинета долбит по стене перфоратор. Ремонт хоть и бюджетный, но масштабный. Потому что нам нужно много новых помещений для нового штата, который сильно увеличится к концу следующего месяца. Это долбежка мешает говорить. Поэтому повышаю голос. Зарплату будем поднимать. Ты это донеси до всех. Попробую по своим каналам народ прошерстить. Давай пару человеку инкассаторов заберем. А кто инкассировать будет? протестует. Через две недели с продуктовой сетью договор заканчивается. Перезаключать не будем. Пытаюсь переорать перфоратор. Да блять, злится Володя, когда вой раздается прямо у нас над головой. Мы с ними уже пять лет работаем. Нахера? Клиент ценный. Других найдем, отмахиваюсь. Клиенты будут. Перед заказчиком неудобно. Предупреди их заранее, пусть ищут новую охранку. Морщася от шума, черкает себе в блокноте заметку. Листаю свой блокнот, в котором лютый бардак, чтобы посмотреть, какие еще вопросы хотел обсудить со своим совладельцем. В дверях появляется голова Маринки, нашего юриста. Девчонка совсем, но очень ответственная. Красная дипломница. Пришла по объявлению, и я ее нанял. — Глеб Константинович, — пищит, — у меня все готово. — Иду, — сгребаю со стола телефон. — Так, я погнал, — говорю Володя. Если что, я на связи. Володя задумчиво смотрит в окно, а я беру с тумбочки сумку с ноутбуком и выхожу из кабинета. — Вот здесь наклейки сделала, — на ходу поясняет Марина, передавая мне стопку подготовленных к подписанию договоров. — Как обычно, подпись, печать обязательно проверьте. И на каждой странице подпись. Понял. Забираю у нее документы и пожимаю руку одному из парней-инкассаторов. Пройдя по коридору мимо бухгалтерии, выхожу на улицу через заднюю дверь. Мы арендовали здание бывшего сельпо. Старье дикое. Зато два этажа и почти центр города. Двор завален строительным мусором, который через пару дней должны вывести. Погода сегодня отличная. Прохладно, зато сухо. В машине включаю печку, решая потратить минуту на прогрев двигателя. Достав из кармана телефон, проверяю почту и сообщения Тру ладонью щетину на подбородке, когда телефон начинает звонить. «Да», — отвечаю мгновенно, — «я всегда на связи, в любое время суток. Хочу, чтобы она в это врубилась. Я рядом, каждую гребанную минуту ее и своей жизни». Я не хочу оставлять ей пространство для маневра, которое образуется, стоит мне хоть на сантиметр сдать назад. Я уступал ей множество раз, скрипя зубами и, блядь, через очень большое внутреннее сопротивление. Но в этот раз будет, по-моему, вопрос слишком щепетильный, и я не могу доверить решение ей, иначе она потратит хренову тучу нашего общего времени впустую. Несмотря на полный аврал и легкий бардак в моей жизни после ее недавней глобальной перестройки, у меня существует однобазовая жизненная потребность. Ее зовут Маргарита Айтматова, и деловые нотки в ее голосе заставляют меня немного сощурить глаза. «Доброе утро», — слышу в трубке. «Доброе», — отвечаю ей. В этот раз на обработку информации у нее ушло два дня. Я не жду ее капитуляции, но я охеренно спокоен, потому что знаю, это произойдет рано или поздно. Мне остается просто ждать и надеяться на то, что она не будет психовать слишком долго. Я не стану делить ее ни с кем и ни с чем. Ни с ее прошлой жизнью, ни с каким-то другим мужиком который мелькает перед глазами, выводя меня из себя. Я слишком долго ее ждал, твою мать. Как у тебя дела?» – интересуется Рита. Фоном для ее голоса служит абсолютная тишина, которая характерна для замкнутого уединенного помещения. Возможно, это ее офис в бизнес-центре или ее квартира. В любом случае, интонация ее голоса обещает, что после этого разговора мои дела станут на пару процентов хреновее. У меня полный порядок, как ты. Все же даю ответ на ее вопрос. Отлично. Знаешь, э, я тут подумала и решила, что выйду за тебя, сообщает любезно. Почту за честь, отвечаю хрипло. Сжав пальцы в кулак, подношу его к губам, испытывая дикий приток адреналина и удовлетворение жизнью. 8 октября объявляет, если у тебя нет возражений, я подам электронное заявление от своего имени. У меня нет возражений, стараюсь звучать убедительно. На самом деле у меня есть возражение, блядь. 8 октября — это чуть меньше, чем через месяц. Почти четыре недели, твою мать!» «Я все организую сама», — продолжает. «Тебе нужно только купить кольца и приехать вовремя. Справишься?» «Вполне». «Вот и отлично. Я кладу трубку и желаю тебе очень хорошего дня, стрельцов». «И вот еще что. Звонить тебе я больше не буду». «Всю информацию пришлю сообщением, так что до встречи, да?» Насмешливое превосходство, с которым она это произносит, явный признак, что меня слегка поимели. Тем не менее, я взрослый мальчик и в состоянии выдержать четыре сраных недели без нее. На это заявление мои яйца отвечают тянущим протестом, и башка взрывается аналогичным сопротивлением. Без проблем. Почесываю языком зубы. Ну, пока. Угу, кривлю губы. Пока. На этом она кладет трубку, оставляя меня в одиночестве в самом прямом смысле слова.